Глава 14 Николета прекрасно понимала, что ее ждет совсем нерадушный прием, но она должна была поделиться новостями с маршалом Брандалинь, а главное — узнать новости о расследовании. Карабинер покачал головой, увидев ее в дверях своего кабинета. Вы уверены, что датская девушка нашла что-то стоящее? Согласитесь, что это единственный мотив для убийства. Она была иностранкой, а значит... Услышана что-то, вряд ли поняла бы настолько, чтобы стать опасной, и не могла оказаться свидетелем чего-то преступного. Вы лучше меня знаете, что два года назад никаких преступлений в наших краях не совершалось, что вы преподавали в школе, сеньора. Вы рассуждаете логично, должен это признать. Значит, надо искать того, кому дочанка могла предложить находку, покраснела Николета. «Поверьте, мы займемся этим, сеньора». «А Микель, Вы предъявили ему обвинение?» «Он задержан, но серьезных улик пока нет. Даже его машину не видели на улице в тот вечер. Если мы найдем его ДНК на теле Белильды, Бритни», пояснил он, увидев удивление на лице Николеты, никак она не могла запомнить, что хозяйку фитнес-клуба звали совсем по-другому. «Так вот, если там и есть его ДНК...» то это легко объясняется. Они супруги, отпечатков на ноже нет. А можно, можно мне фотографию ножа? Зачем она вам, сеньора? Вы же обещали. Я просто поспрашиваю в деревне. Иногда люди неожиданно вспоминают какие-то вещи, когда они расслаблены. А допрос карабинеров заставляет нервничать, и тогда все вылетает из головы. Вы тоже забыли мне рассказать что-то важное? Ухмыльнулся Брандолини. «Хорошо, сеньора, я отправлю фотографию на ваш телефон». Николета вздохнула. «Не то чтобы забыла, но напротив фитнес-центра живет один старый человек, и он днем и ночью наблюдает за улицей. Да, мы в курсе, хобби сеньора Джерману, и даже знаем то, чего не знаете вы». Он устроил зеркала в квартире таким образом, чтобы не вставать с кровати, если проснется от шума. От взгляда сеньора Джермана не ускользает ничего. Проблема в том, что мусорные ящики находятся с другой стороны здания, вне поля его зрения. И убийца, по всей видимости, зашел, а потом вышел с телом через черный ход. Готов поспорить, что вы и о запасном входе не знали, сеньор. Лицо маршала выражало самодовольство. И это должен быть мужчина, потому что не каждая женщина дотащит тело до ящиков. Поэтому мы изучаем каждый шаг Микеле Сортонь. Он наш основной подозреваемый. Выйдя со станции карабинеров, Николета открыла присланный файл и внимательно рассмотрела нож. А ведь он достаточно старый, чтобы оказаться на витрине антикварного магазина. Она тут же набрала номер Брандолини. «Обижаете, сеньора? Конечно, мы показали нож в антикварном магазине. Его там никогда не было. Продавец абсолютно в этом уверен. Продавец? Это Тина. Но что, если нож знала хозяйка? Стелла? Николета решительным шагом направилась к магазину, надеясь, что он еще не закрыт. Стелла и Тина встретили ее недовольными взглядами. Сеньора Николетта. Вы же снова не собираетесь ничего покупать. Зачем мешать нам работать? Я не мешаю. У вас нет покупателей. Вы отвлекаете нас от работы с документами. В конце года мы подводим итоги. Вот об этом я и хотела вас спросить. Об итогах? Вас волнует, насколько успешен мой бизнес? Стелла пожала плечами. По-моему, это не ваше дело. Нет, о документах. «Вот этот нож выглядит достаточно старинным. Вы кому-то его продали?» «Вы же не отвяжетесь, пока я не взгляну на фото». Стелла увеличила снимок в телефоне. «Да, это наш нож. Он продан позавчера за бесценок. Он не представляет никакой ценности. Пылился в шкафу годами. Но ваш продавец сказала, что не помнит этот нож. Дайте-ка посмотреть». Тина без бесцеремонно выхватила телефон из рук Николеты. «Может, и был. Я что, должна все помнить? А кому вы его продали? Мы не записываем имена. Но, возможно, есть данные банковской карты. Мы в основном принимаем плату наличными. Если вспомните, кому его продали, позвоните, пожалуйста, карабинерам». Стелла состроила гримасу. «Мы не обязаны». Но в лице ее было что-то еще. Недоумение, словно она чему-то удивилась, и теперь пыталась собраться с мыслями. Николета подождала еще миг, но Стелла повернулась спиной и отправилась за конторку. Пришлось распрощаться. Тина заперла за ней дверь магазина. Николета шла в сторону дома, наслаждаясь чистым небом, усыпанным звездами. Загорелась подсветка скальных зубцов, и она в очередной раз удивилась и обрадовалась, в каком прекрасном месте ей выпало жить. В деревне мало чужаков, но те, кто приезжает, влюбляются в это место и остаются здесь навсегда. Как семья фермеров-художников. Пусть ее глава нелюдимый берег, но они выживают как могут, занимаясь фермерством, продавая свои картины и фотографии, размещая туристов. Даже детские поиски сокровищ устраивают. Или как? Она помотала головой, сама себе не веря, Неужели упустили то, вернее, того, кто все время был на виду? Николета заторопилась в сторону бара, влетела, запыхавшись и сразу бросилась к хозяйке. Марта Атина давно живет в деревне. Да лет 10-12, а что? А где она живет? Ох, у нее такая несчастливая судьба. Она осталась без средств, когда муж от нее ушел. Приехала сюда к старой тетушке, но та вскоре умерла. И дом отошел наследником, потом она снимала комнату у старых сартони, а потом Стелла поселила ее у себя на вилле. Мы и возмущаемся, потому что она не только в магазине все делает, но еще и дома у Стеллы прислуживает. Стелла ее совсем загоняла. «Спасибо, Николета кинулась к выходу». «А зачем тебе?» С опозданием спросила барменша, но в ответ лишь хлопнула дверь. Николета отправила сообщение маршалу Брандолини и побежала в сторону антикварного магазина. Дверь была заперта. Николета начала стучать руками, ногами, но не в ее силах выбить крепкую дверь. Она надеялась, что Брандолини прочтет сообщение и не отмахнется, а значит, карабинеры скоро приедут. Но время шло, сирена единственного автомобиля деревенской станции карабинеров так и не зазвучала. «Что делать?» Теперь Николета поняла недоумение на лице Стеллы. Хозяйка магазина не понимала, зачем ее помощница врет, что не помнит ножа и не помнит, кому он продан. И если она задаст вопрос Тине, то окажется в опасности. Есть же здесь запасной выход. Должен быть. Это же магазин. По правилам пожарной безопасности без него нельзя. Николета пролезла через узкий проход между домами, Бежать на соседнюю улицу не было времени. Вот и задний двор. Только бы дверь не была заперта. Свет старинных ламп тускло отражался в пыльных витринах, отбрасывал блики на старинные предметы. Стелла стояла у стола, заваленного никому не нужными безделушками, которые даже туристам не продашь. Но они странным образом копились здесь. Стоило оставить парочку. Как они начинали размножаться, словно кролики. В шкафу за столиком последние пару лет лежал нож, который принес кто-то из местных. Стелла уже не могла вспомнить, кто. «Но это невозможно. Ты же не могла? Кому ты продала нож? Или ты его не продавала?» Она смотрела на свою помощницу, словно видела впервые. Грузная крепкая фигура, сидеющие волосы, заправленные за уши. Перед глазами проплывали картины, которые «нет, этого не может быть», Стелла вспоминала, как датская девушка пришла в магазин и предложила ей какое-то барахло. Была ли Тина в тот момент в магазине? Последовала ли она за девушкой, чтобы предложить купить ценные предметы? Ведь дураку понятно, что это была разведка. Опытная охотница за сокровищами не придет к антиквару с такими глупостями, как старые пуговицы. Но у Тины не было денег, а значит, ей нечем было платить. Что она нашла? Золото? Римские монеты? Нет, монеты не стоят того, чтобы за них убить. Ты не понимаешь, не понимаешь, что значит жить без гроша. Но я приняла тебя в моем доме. В любой момент тебе могло надоесть. И куда мне идти? Без дома, без семьи, без гроша. И ты ее убила? У меня не было выхода. Лицо Тины исказило злоба. Стелли показалось, что в глазах вспыхивают безумные искры. Ты хорошо знала дом, знала, что туда много лет никто не приходил и не придет. И ты привела ее туда. Но, Бритни, она догадалась. Она не просто догадалась. Она позвонила тем же вечером и потребовала денег за молчание. Больших денег. И ты убила ее. Тина, как ты могла? Убить? «Двух человек!» Тина всегда была рядом. Она оказалась незаменимой помощницей в магазине. Стала почти родной. В холодные зимние вечера на вилле они сидели у камина с чашечкой кофе. Завтракали на террасе в теплые летние дни. Казалось, Тина была всегда. Она стала настолько близкой. «Ты же могла попросить прибавки. Ты никогда не говорила, что тебя не устраивает зарплата». Зарплата, гроши. В деревне смеялись, что ты завела себе рабыню. Но ты могла сказать. О чем? Что сделала бы твоя прибавка? Когда эта дочанка пришла в магазин, я хотела предложить тебе. Хотела, чтобы ты купила то, что она нашла, и мы бы продали это дорого и поделили деньги. Но потом поняла, кто я такая, чтобы предлагать тебе эту сделку. Кто я такая, чтобы ты со мной поделилась? А это был шанс. Единственный шанс в моей жизни. Больше не думать, как я буду жить в старости. Ты не понимаешь. Ты не можешь меня понять. Тина, но как же? Мы же были как сестры. И это оказалось ложью. Чистоплюйка. Ты даже не хотела связываться с ее находками. У тебя же все было. Всегда было. Стелла отступила к дверям, но Тина оказалась быстрее. Она схватила женщину за горло, сжала руки. Стелла почувствовала, как воздух уходит из легких. Николета пыталась открыть заднюю дверь своим ключом. Потом просунула ветку, но та оказалась слишком толстой. Она огляделась. На полу лежала старая скоба, которая могла подойти. Изо всех сил она отжимала замок, почти отчаялась и даже не поверила своим ушам, Когда раздался щелчок, дверь открылась. «Отпусти ее, Тина!» Закричала Николета, бросилась на помощь, вцепилась в руки продавщицы, пытаясь разжать их. Но Тина сжимала горло хозяйки с нечеловеческой силой. Конечно, она без труда выбросила тело Бритни в мусорный контейнер. А Они ошибались. Для этого не надо быть мужчиной. Достаточно быть Тиной. Все кончено. Ты не сможешь убить всех вокруг. Тина ослабила хватку, стряхнула себя Николету так, что та больно ударилась об угол стола, отлетев в сторону. Стелла рухнула на пол, словно полено. «Ты не можешь убить всех! Все кончено, Тина!» Сирена взорвала воздух, и вот уже дверь затрещала под ударами карабинеров. Тина опустилась на пол, обхватила голову руками и завыла, как раненое животное. Николета зажала уши, но тут же отпустила И схватилась за бок, который болел просто ужасно. Синяк будет огромный.